Он направился прочь от гостиницы к автовокзалу. Привычные городские шумы поглощали бы голос никак не желающего угомониться нюни, если бы Геральт сам не отсек все посторонние звуки. С торца к гостинице примыкал ухоженный скверик со скромным памятником в центре. Вокруг памятника, в полотную к подстриженным кустам, очень удачно разместились несколько лавочек. «Во!» — подумал Геральт с воодушевлением. Самое то для поразмыслить и принять решение. Скорее ведьмак уже в Ольготне расположился на лавочке рядом со снятым рюкзачком. Вдохнул полной грудью и обнаружил рядом упрямца Нюню. Это действительно выгодное дело. Там денег на всё хватит и комплекс оплатить, и на ваш гонорар и мне, чтобы откупиться, даже останется ещё. Там почти 320.000. Названная цифра эхом отозвалась в мозгу Геральта. И заинтересовала. «Триста двадцать тысяч чего?» Уточнил ведьмак ровным голосом. «Гривен! Триста двадцать тысяч гривен! Целое состояние, правда?» Водушевился Нюня. «Его заметили! Его слушают! Осталось только добраться до комплекса и получить деньги! Я уверяю, дело верное!» «Стоп!» Геральт прищелкнул пальцами. Весемир вчера упомянул сумму в сто десять тысяч гривен, потому Геральт и заинтересовался. С самого начала. Только коротко. Как тебя зовут? Лимон. Лёха Лимон, пробормотал человечек и неловко привстал к вашему слугам. Ага, скептически подумал Герльд, не изменившись впрочем в лице. Ты наслужишь, месяц потом разгребать придётся. Я занимался приручением этого комплекса. Какого комплекса? всё так же спокойно и безразлично уточнил Герльд. комплекс автоматического слежения за подвижными объектами называется Охрана-2, растёт на Бугмаше. Это неподалёку отсюда. Э, так вот, я первый распознал начальные управляющие коды и понял назначение этого комплекса. Ты техник? Опять перебил Герхард. Ну, в какой-то мере Лимон вымученно улыбнулся. Так вот, когда я распознал коды, появилась возможность приручить этот комплекс и поставить его на службу живым. На любом охраняемом объекте такой оторвали бы с руками, потому что подобная система экономит массу сил и способна заменить до двух десятков живых стражей. Ну, положим, живых никакими комплексами не заменить, убеждённо отметил Гэрльд. Любую, даже самую мудрённую машинерию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 Ещё бы недели 2, я довёл бы список управляющих кодов до ума, а там и продал бы комплекс. Он стоит хороших денег, поверьте. Но тут срок заёма истёк, явились подручные ганцы и стали требовать погашения заёма. Я работал днём и ночью, а потом меня перестали пускать на букмеш. Просто не пустили однажды утром на проходной и всё. Сказали не велено.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 Собеседник удивлённо уставился на ведьмака. "Какой ты иметь знать понятно?" кивнул Герльд. "Нету. Действительно, какая девчонка поведётся на такого нытика и неудачника?" Лимон насупился было, но быстро снова стал тревожный и испуганным. Похоже, даже его лузерские комплексы пасовали перед реальным страхом смерти. "Влип ты, парень", констатировал Герльд. "И по делам, не был бы таким идиотом, не связался бы с бандитами."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 Жизь, забери, неужели вам меня не жалко? А почему мне должно быть тебя жалко? удивился Геральт. Только слюнтяев разных я ещё и задницы не вытаскивал. Но ведь, но ведь ведьмаки призваны защищать живых от чудовищ, уточнил Геральт вкратце, причём чудовищ, порождённых техникой и механикой, разнообразные ганцы и их прихлебатели не моя епархия. Вы храните город,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 Из припарковавшейся напротив скверика легковушки выбрался грузный Вирк и решительным шагом направился к лавочке, на которой обосновался Гэральт. Почти минуту Вирк не отрывал взгляда от татуированной ведьмачьей лысины. "Ведьмак?" басом осведомился Вирк, приблизившись. "Ведьмак?" нейтрально отозвался Гэральт. "Мой сын застрял в лифте. Поехали". "Тысяча", не шелохнувшись, запросил Гэральт. Вирг немедленно выудил из внутреннего кармана бумажник, покопался в нём и протянул ведьмаку две бумажки по 500 гривен. Учившись общаться с ведьмаками, Герард подмигнул притихшему лимону, взял у Вирга деньги и встал, подхватив рюкзачок. Я готов. Поехали. С пацаном в лифте никаких проблем не возникло. Вирг оказался главастом живым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 Лёха Лимон перехватил его на выходе из гостиничного бара. Послушайте, опять ты? Гэральт остановился, с жалостью глядя на Нюню. Тебя ещё не пристукнули? Лимон отшатнулся. Похоже, за время отсутствия Гэральта бандиты Ганса провели с Лимоном разъяснительную беседу, о чём красноречиво свидетельствовал свежий кровоподтёк на скуле Нюни и грязь на рукаве и брюках.